Глава пятнадцатая «Леня, ты мне что обещал?» Голос Льва Ивановича я услышал еще в приемной. «Ты гарантировал, что товар будет качественный, турецкий или венгерский, а что привез? Ты посмотри на это! Просто посмотри, это качество! Да тут Индия сплошная! Они же облезут после первой же стирки! И с этим ты хочешь, чтобы я пошел к Давиду?» «Да он первый выкинет меня из кабинета и будет прав!» «Но, Лев Иванович, я брал все на оптовой базе, где вы сказали». В голосе собеседника Шилова звучала такая искренняя обида, что я почти поверил в его честность. «И что мне теперь делать? Я все свои деньги в этот кооператив вложил, а я в него вбухал в два раза больше, и что?» Шилов-старший явно злился. «Ты предлагаешь вот это дерьмо выставить под видом настоящего товара? А чего нет? Прибыль-то будет в три или даже в четыре раза больше, правда? Всего-то дело в пару бумажек подписать и бабло на кармане». «Ну, я не говорю, что прям так надо». Однако по голосу было понятно, что молодой коммерсант был бы рад такому развитию событий. «Но, может, есть куда их пристроить? Не Версаля, а, например...» «Разрешите?» После одобрительного кивка секретарши я постучал в дверь и вошел. «День добрый!» «Семен!» — обрадовался Лев Иванович. «Проходи, проходи. Присаживайся. Сейчас я с юношей закончу и поговорим. Чай, кофе. Ничего не надо, спасибо». Отказался я с интересом, рассматривая сваленный на столе товары его хозяина. Молодого парня лет 23-25. По пути в столовую заскочил, поел. Ну и замечательно. Шилов усадил меня в кресло и повернулся к парню, мгновенно поменявшись в лице. Ну и что будем с тобой делать, Леонид? Ты кого обмануть решил? Я же все о тебе знаю. Где ты брал это репье и по какой цене? И сколько себе в карман положил. Крыса ты, Ленечка. Кинуть меня решил, да не просто кинуть, еще и подставить. Меня только одно удивляет. Ты действительно считаешь, что ты первый, кто это пробует сделать? Или я похож на того, кто будет работать с тобой без гарантий? Да, да, Леня. Меня твоя мама за тебя просила. Слезно умоляла к делу пристроить. Я согласился, а почему нет, если расходы она на себя взяла? Как и гарантию дала того, что ты все сделаешь как надо. Догадываешься, что в залог пошло? М моя машина... На незадачливого бизнесмена Кидалу было противно смотреть. Губы у него тряслись, на глаза навернулись слезы, а внутри поселился страх. Видать, мама держала сыночку в ежовых рукавицах. «Лев Иванович, я... я от... отработаю». «Нет, мальчик, с тобой я не то что работать. Я с тобой даже разговаривать больше не буду», — покачал головой Лев Иванович. «Так что свободен. Маме твоей я сам позвоню и объясню ситуацию. Все» давай я тебя не задерживаю видишь у меня встреча с уважаемым человеком не кидалой в отличие от тебя но незнакомый мне леонид обжег меня злым взглядом но спорить не посмело и опустив голову и шаркая ногами вышел из кабинета ашилов тяжело вздохнув сдвинул кучу одежды в сторону и сел за стол Видишь, Семен, с кем приходится работать. Лев Иванович еще раз тяжело вздохнул и нажал на кнопку коммутатора. Людочка, сделай нам кофе. И вот так постоянно. Вместо того, чтобы нормально работать, все хотят кинуть, нажиться, украсть. Зуб даю. Вы знали, что так и будет. Я ничуть не проникся проблемами советского бизнесмена. Взяв из кучи вещей майку и принявшись ее рассматривать, Поэтому поди и условия про гарантию поставили. Я тебе больше скажу, усмехнулся Олеф Иванович. Мама этого поца тоже это знала, идея с машиной, ее. Решила сыночку корзиночку уму разуму поучить. Ничего, за одного битого двух небитых дают. Это тоже мне, махинатор. Молоко еще на губах не обсохло, чтобы меня кинуть. А вы уверены, что это подделка? Я с недоумением крутил в руках футболку, разглядывая шильдики и этикетки. Написано, что в Венгрии сделано. Ой, я тебя умоляю, что я венгерский трикотаж от индийского не отличу. Отмахнулся Шилов. А эти жучары тебе что угодно налепят, только плати. Не страна, а один огромный цех, производящий подделки. Индия? Неподдельно удивился ее. Не Китай? А он-то с чего? В ответ удивился Лев Иванович. Нет, с китайцами мы нормально работаем. У них много совместных предприятий и кооперативов с нашими товарищами и гражданами из других стран соцблока. Тоже косячат бывает, но скорее от низкой производительной культуры, а вот за подделку у них спрашивают строго, вплоть до смертной казни. «Да быть не может!» Для меня было дико, что в Китае могло произойти что-то подобное. «Что, прям вообще никакого контрафакта?» «Ну, как сказать?» Смущенно почесал затылок Шилов. «Официально? Да». И товары, идущие на экспорт, очень жестко проверяются. А вот для внутреннего пользования там немного другое дело. Есть у меня знакомый оттуда, много рассказывал. Говорит, что с одной стороны законы строгие, с другой — их мало кто выполняет, если нет контроля со стороны коммунистической партии. Полиция мышей вообще не ловит, только дань собирает с тех, кто подделками занимается. Коррупция и своячество, говорит, цветут и пахнут. Ну так это же Китай, я пожал плечами. Там чинопочитание возведено в абсолют, а взятка это не взятка, а дань уважения. Красные конверты и все такое. Но от Индии не ожидал. Нам на географии, когда изучали их экономику, такого не говорили. Да и с Пакистаном у них терки, а американцы же вроде как его союзники. «Я в дебри геополитики не лезу», — отмахнулся Лев Иванович. «Это проблемы США. Пусть сами их решают. Если не смогут, нам же лучше». «Давай лучше к нашим баранам. Я чего тебе искал?» «Вчера запустили вашу комнату приключений. Называется «Квест-комната». Три сценария игр сделали. Йося музыкой занят». Так что я на себя взял контроль, но, как назло, тебя предупредить забыл. Вчера спохватился, а у тебя телефон отключен. Извини, что так получилось. Да бросьте. Мне даже неудобно стало перед человеком, который мне столько помогал. Это мой косяк. Мог бы и поинтересоваться делами, что да как. это свалил все на вас с Иосифом Эмильевичем, а сам и думать забыл. Даже совестно как-то. Но вчера правда был занят. Хотя, если бы знал, лучше бы на открытие квест-комнаты пошел бы. «Да, мы все понимаем», — отмахнулся Шилов. «Ты еще школьник, тебе учиться надо. Экзамены скоро». «Не смог и не смог». «Пошли. Сейчас посмотришь, оценишь». «А может, я сам схожу?» «У меня возникла идея». «Я не отказываюсь от вашей компании». Просто хочу посмотреть изнутри, как посетитель. Тайный покупатель. Знаете, что это такое? Из контекста догадываюсь, но сталкиваться не приходилось. Пожал плечами Лев Иванович. Конечно, если хочешь, сходи. Потом обсудим, что понравилось, а что поправить надо. Ты же для этого хочешь в одиночку пойти? Именно. Я кивнул. В этом и есть суть тайного покупателя. Получить услугу, а затем описать впечатление. Для этого обычно делают опросник с подробными пунктами, что и как. Не у нас, конечно. Американцы в крупных торговых сетях чаще всего этим занимаются. Но, честно говоря, я бы с удовольствием ввел такую практику в наших организациях. Особенно в государственных. А то там с культурой обслуживания вообще швах а так пару-тройку раз нарвутся на штрафы, до премии лишат, и, глядишь, дойдет, что с клиентами надо хотя бы вежливо разговаривать, а не так, будто он твой злейший враг. «Тут я с тобой согласен», — задумался кооператор. «А ты не знаешь, где можно посмотреть эти опросники? Мне бы пригодились. В сети у американцев можно найти. Скрывать что-то я не собирался». Давайте сейчас разберусь с квеструмом и займусь. Заодно могу найти матрицы и шаблоны для продавцов и менеджеров. Ну там, что говорить, что предлагать для повышения продаж. Я последнее время специально наблюдал и понял, что большинство работает как бог на душу пошлет. А это не есть правильно. Шаблон он дисциплинирует. — У нас как у капиталистов не получится, — покачал головой Шилов. Но посмотреть можно. Вдруг и правда удастся что-то внедрить. Ладно, видно будет. Это процесс небыстрый. И то верно. Я поднялся. Тогда я пошел, потом зайду, обсудим. Давай, давай. Кивнул Лев Иванович. Там посетителей быть не должно. Только открылись, народ еще не распробовал. Так что ждать не придется. А я пока поработаю. Людочка! Пришли пару ребят этот мусор, чтобы забрали. И все, что Леня привез, на отдельный склад. Посмотрим, что еще этот поц приволок, и годится оно хотя бы на тряпке. Оставив кооператора разбираться с делами, я отправился в квест -рум. Он находился с обратной стороны торгового центра и имел свой отдельный вход. Что там должно было быть по задумке строителей, я не представлял. Поскольку место тут было непроходное от слова совсем и для торговли непригодное. Может, какие технические помещения или склад, не знаю. Но сейчас большую часть времени помещение пустовало, и Лев Иванович был рад сбагрить его нам. Ну а что, если идея пойдет, ему будет прибыль. Ну а нет, так и суда нет. Подыщет что-то еще. Добрый день! Подумав, я снял значок энергета, убрав карман, и только после этого толкнул дверь под яркой вывеской «Квест-комната» и вошел в помещение. «Здрасте!» «Ой, мальчик, а ты к нам?» Из-за стола с монитором и микрофоном поднялась симпатичная девушка лет двадцати с бейджиком администратора на груди. «Ты поиграть хочешь?» «Да и не мальчик, а Семен!» Я чуть поморщился, потому что терпеть не мог, когда меня так называют. «Приятно познакомиться, Света». «Слышь, пацан!» С дивана для посетителей поднялся парень с еще одним бейджиком. «Ты не сильно наглый?» «Коля, прекрати!» Зыркнула на него девчонка и, ухватив меня за рукав, потащила к столу. «Проходи, Семен, присаживайся». «Ты да, нас где услышал? По телевизору? Мы только вчера открылись, но у нас очень интересно. Надо выбраться из закрытой комнаты, а для этого нужно решить разные загадки и головоломки. Моя любимая с часами, там надо стрелки, ой!» Света зажала себе рот руками, а я чуть не рассмеялся, настолько естественно у нее это вышло. «Вот уж точная актриса!» Впрочем, именно такую сюда и надо. Но пара замечаний у меня для нее было, только пока еще время не пришло их озвучивать. Я сделал вид, что не заметил оговорки и потянулся к буклетам, описывающим, какие квесты тут есть. «А что, целых три игры?» Я старательно делал вид, что забрел сюда случайно и принялся читать вслух название. «Кабинет безумного ученого». Загадочная комната и тайна старого чердака. А какой самый интересный? Мне про ученого нравится. Девушка стрельнула в меня глазками, а Коля на диване скрипнул зубами, прожигая меня взглядом. Там такой антураж. Колбы разные, реторты, очень зрелищно, даже немного страшно. А загадочная комната, она такая, поспокойнее». «Пусть на чердак идет. Ему по возрасту самое оно», — подал голос второй администратор. «Тайна старого чердака для совсем маленьких. Семену там будет неинтересно». Тут же отмела идею Света. «Ну, если ты хочешь, Семен, можешь и туда пойти. Этот квест, кстати, я лично веду». «Он что, октябренок?» — тут же поменял свое мнение Коля, переобувшись в полете. «Вон бугай какой здоровенный вымахал. Пускай на ученого идет. Самое то для него». «Пожалуй, я все-таки загадочную комнату возьму». Обломал я ревнивца. «А то ученые эти. Не доверяю я им. А из детских загадок уже вырос». «Хорошо». Тут же расплылась в улыбке Светлана. «С тебя два рубля. Дороговато, но это потому, что ты один». «А так до шести человек играть могут. Так что в следующий раз приходи с друзьями. Им понравится, обещаю». «Хорошо. В следующий раз обязательно». Я не мог не улыбнуться в ответ этому сгустку энергии и хорошего настроения. «Так, и куда теперь?» «Иди за мной». Снова встала из-за стола девушка. Но Николай ее опередил. «Я отведу». По всему выходило, что он категорически не хотел оставлять ее со мной, хотя, казалось бы, какие могут быть отношения между студенткой-актрисой и школьником. «Пошли, пацан!» «Ну, пошли!» Я ухмыльнулся, ничуть не испуганный суровым лицом администратора. «Види, Сусанин!» «Слышь, язык прикуси, щенок!» все же вызверился тот, попытавшись дать мне подзатыльник, от которого я легко увернулся. Совсем молодежь страх потеряла. «Да, да, эта молодежь растлена до глубины души», процитировал я неизвестного жителя Месопотамии, жившего пять тысяч лет назад. «Никогда не буду походить на молодежь былых времен». «Чего?» В истории Николай был явно не силен. «Умный больно. Дверь, говорю, это...» Я ткнул пальцем в ту, на которой висела табличка «Загадочная комната». «Ну все, я пошел». «Нет, цепляки решительно обнаглели». Последняя фраза прозвучала уже за закрывшейся дверью, а я выбросил хама из головы, принявшись осматривать помещение. Естественно, сценарий я читал, и даже правил, добавляя идеи и удаляя, по моему мнению, неудачные. За некоторые мы потом с Иосифом Эмильевичем спорили, но в итоге пришли к общему знаменателю. Но одно дело идея на бумаге и совсем другое — ее реализация вживую. И должен сказать, пожилому импресарио удалось исполнить все, пусть и не на высшем уровне, но на вполне достаточном не создавалось впечатления наигранности некоторые условности конечно присутствовали но антураж был выдержан в одном стиле загадки и тайны выбивающиеся из общего ряда привлекали внимание заставляя останавливать на них взгляд что являлось небольшой подсказкой так что в целом я остался доволен могло быть гораздо хуже а для первого раза все получилось почти идеально. Понятно, что во многом это моя заслуга, и это я принимал без ложной скромности. Если бы не мои воспоминания обо всех квест-румах, на которые я ходил и с друзьями, и с детьми, не получилось бы организовать все так быстро и качественно. А так у нас получилось обойти многие подводные камни. При этом я отдавал должное Иосифу Эмильевичу, ведь его вклад в организацию был ничуть не меньше. Если я специализировался на теории, то Цемель был мастером практики. И из нас получился неплохой тандем. Мысленно поставив себе заметку как-то отблагодарить старого еврея, я вышел из комнаты, чтобы застать Шилова, беседующего с администраторами. Закончил, Семен? Лев Иванович заинтересованно повернулся ко мне. «И как тебе?» «Замечательно. Я ничуть не покривил душой. Почти идеально, но всегда есть к чему стремиться. Как по мне, мы сделали все, что могли. А вы знакомы?» Светлана переводила взгляд с меня на Шилова и обратно. «Позвольте вам представить человека, который все это...» Лев Иванович обвел рукой помещение. «Придумал. Семен Чеботарев. Наш гений. Прошу любить и жаловать. Ну, на гения я не тяну». Тут же открестился я. «Тем более от меня тут только идея. А вот исполнение целиком на вас, Осифе Емельевича, было. И вы справились на пять с плюсом. Мне очень понравилось. Уверен, остальные квесты не хуже» но я все же посмотрю попозже их. Хочу лично убедиться. Однако пара замечаний все же будет. «Да?» — удивился Шилов. «Каких? Сейчас все поправим». «Скорее организационных». Я подошел к администраторам. «Света, ты молодец. Отличный стиль общения, прекрасно вовлекаешь гостей, но один момент...» Если даешь подсказку, то постарайся, чтобы она была или совсем простой, либо наоборот, самой сложной загадке. Лучше всего последний вариант. Это послушать эмпатические привязки клиентов, и они вернутся еще раз просто потому, что ты им помогла и им это понравилось. «Ой, а я думала, нельзя подсказывать и только тебе... вам!» Защебетала якобы смутившаяся девчонка, но я отмахнулся. «Конечно, нельзя. Но если очень хочется, то можно». Я подмигнул Свете. «Злоупотреблять не стоит, но в целом даю добро. Понимаешь, такое отношение позволит создать видимость общности с гостем, некоего общего секрета, а это объединяет. Так что пользуйся. С Иосифом Эмильевичем я сам поговорю». «А вот тебя, Николай...» «Надо убирать!» «За что?» Тут же взвился парень, а девушка нахмурилась. «Я ничего не сделал!» Камил посетителю распускал руки. Перечислил я. «Одного этого достаточно, чтобы вышибить тебя пинком под зад. Но я понимаю, почему ты так поступил, поэтому увольнять тебя не будем. Я сейчас позвоню Цемелю и перетасуем смены». Сегодня дорабатываете в таком составе, но в дальнейшем работать вместе вы не будете. Ревность очень плохой, советчик. И, Николай, следи за своим поведением. Если на тебя будут жалобы, тогда уже разбираться никто не станет. За тобой уже есть косяк, понял? Да понял. Студент опустил голову и покраснел под внимательным взглядом Светланы а «Вот уж не ожидал, что будут такие проблемы!» Вздохнул Лев Иванович, поднимаясь. «А ты молодец, Семен!» Лихо разрулил. «От подобного никто не застрахован. Я пожал плечами. Человеческий фактор. Да и не портить же жизнь человеку из-за одной ошибки. Ну что, к безумному ученому? Лев Иванович, не хотите сыграть?»